Глава 27. Завтра вместо заключения. Понятие «еврейский народ» теряет смысл, если оно не является значимым для отдельного еврея. Если мы не признаем, что индивидуум – это конечный, единожды существующий субъект, стремящийся наполнить свою жизнь смыслом, тогда может оказаться, что все большее число молодых евреев перестанут видеть смысл в том, чтобы культивировать в себе еврейские устремления. Поиск социальной солидарности и общности, наблюдаемый в XIX веке, реален и заметен, но, по моему мнению, он сущностно отличается от коммунистических амбиций идеалистов XIX и XX веков в том, что он в первую очередь является предпосылкой для идеалистической самоактуализации его эмоций а вовсе не призывом для идеалистического самоотречения. Может статься, что реставрация первоначального кибуцного идеала, но отнюдь не ложная верность ожившим кибуцным рамкам, сыграет серьезную роль в этой новой реальности. В 21 веке личность царь, хотя это заявление может оскорбить общественные идеалы прогрессивных людей 20 века. Оно тем не менее констатирует простой жизненный факт. Если мы собираемся построить справедливое общество, в котором будет необходимая солидарность, требующаяся для цивилизованной жизни, мы должны принять центральную роль личности как аксиуму. Отрицание или принижение индивидуализма не приведет к большой социальной справедливости или солидарности. Оно явится препятствием к их достижению Еврейская жизнь в 21 веке должна мобилизовать, и направить энергию еврейского народа в русло практической и творческой деятельности, такой же интенсивной, как она была в эпоху до создания государства, в период непосредственный после его создания, превратить Израиль в общество с самыми высокими стандартами в научной, культурной и социальной областях, превратить Израиль в экономическую сверхдержаву, где уровень жизни будет одним из самых высоких в мире, привлечь способности всего еврейского народа, Задача создания новых структур и услуг, направленных на удовлетворение самых насущных, насущных потребностей человечества в 21 веке. Израиль должен стать орудием еврейской цивилизации, а не ее целью. Не евреи существуют для Израиля, Израиль существует для евреев. Наше национальное видение мира должно стать национально-универсальным видением, с национально-универсальными обязательствами мира и национально-универсального народа. Не разработав национально-универсальную парадигму еврейского существования, мы не сумеем создать необходимые инструменты для частного еврейского существования в 21 веке. Израиль не может стать действительно еврейским центром, если он не станет мировым центром. И наоборот, если он не станет мировым центром, он не сможет стать еврейским центром. В настоящее время Израиль воспринимается скорее как часть проблемы, а не часть решения проблемы. Став частью решения, Израиль усилит свое собственное положение в мире и положение мирового еврейства. Ему также следует будить воображение молодого поколения евреев по всем мире, обеспечить конкретные структуры, в рамках которых они могли бы найти выражение своему идеализму и применение своим способностям, решить многие общественные проблемы, стоящие перед Израилем и перед миром в целом. При этом еврейский народ остается народом традиций, обычно религиозный Иудаизм развивается вместе с народом, 10 заповедей останутся навечно. Но структура иудаизма такова, что религия не забывает ни одного момента из жизни еврея. При всей незыблемости тысячелетних догм, жизнь ставит перед религией новые вопросы почти ежедневно. Научились хирурги пересаживать живым органы умерших, и появилась необходимость принять соответствующего религиозного постановления на эту тему. Началась в мире эпидемия СПИДа, и ведущие раввины обсуждают вопрос, может ли носитель вируса СПИД посещать Иешиву. Аборты, гомосексуализм, мир с арабскими соседями, археологические раскопки на месте древних еврейских кладбищ. Все это должно быть измерено великим стандартом Торы. И всему должна быть дана оценка и принято постановление. Что касается роли еврейского народа, ортодоксальные евреи верят в вековую идею, что евреи – это избранный Богом народ. Эта мысль выражена во многих ежедневных, субботних и праздничных молитвах. Когда евреи вызывают в синагоге к чтению Торы, это называется Алия, он в молитве благодаряет Господа за то, что выбрал нас из всех остальных народов. Сейчас уже, конечно, мало кто трактует это в том смысле, что евреи лучше не евреи. Чаще под этим подразумевается, что евреи – это святая нация, так сказать, свет для других народов, или, по крайней мере, должны к этому стремиться. Через Тору Господь пролил свет на все народы, и евреи должны учить Тору особенно тщательно. Именно жизнь дела евреи должна быть стандартным стандартом этики, морали, ритуала и повседневного поведения. Так ли на самом деле судить трудно, но идея эта воспринимается всеми. Ни один ортодоксальный раввин не предлагал убрать из молитв концепцию избранности еврейского народа. Для создания государства Израиля в 1948 году ортодоксальные раввины определили еврейский народ как нацию, временно не имеющую национального дома, и полагали возвращение в Сион основным идеалом иудаизма. Серьезное отношение у ортодоксальных евреев и к земле Израиля, Эрец Исраэль, которая есть и всегда будет бесценной для еврейского народа. Для ортодоксального еврея Израиль – это святая земля. Большинство ортодоксов надеются, что государство Израиль будет рано или поздно управляться согласно принципам Торы, и что галактические законы будут правилами для всего государства. Но в чем же значение государства Израиль? Здесь мнение ориентировано. Опять расходятся. Какая страна нужна евреям? Нужна еврейская страна в демографическом, социальном, культурном, политическом и даже экономическом плане. Нужна страна, в которой современный евреи мог бы реализовать свои личные амбиции в рамках новой глобальной реальности, а не приносить их в жертву тем идеологиям, которые ставят евреев в оппозицию к создаваемой сейчас мировой действительности. Ультраортодоксальное меньшинство – относятся к Израилю и его правительству крайне критично. Илья в своих молитвах мечту, а Белец и они в то же время уверены, что еврейское государство не может быть создано и управляемо группой светских евреев. Светские просто не имеют на это права. Только Мессия, высший спаситель, посланный Богом, может выполнить эту задачу. ультраортодоксальные евреи верят, что Всевышний, когда придет время, сам даст еврейскому народу государство, на Святой Земле, бескомпромиссно основанная на Торе. Все попытки достичь этой цели сейчас преждевременны и, возможно, даже греховны. Веря в это положение, некоторые ортодоксальные евреи не признают вообще государство израиль и иногда даже заявляют об этом публично. Ортодоксальные евреи длительное время старались не касаться темы развития светской науки и кажущихся противоречий между современной наукой и религией. Дискуссии на тему соответствования религиозных понятий о мире и современным научным взглядам были оставлены христианам. При этом и в Израиле и в США работает огромное количество ученых, являющихся ортодоксальными верующими. Только с недавних пор некоторые ортодоксальные религиозные мыслители стали касаться развития науки, но в том плане, что тем для подобных дискуссий как бы нет, ибо наука и религия занимаются, дескать, разными вещами. И не пересекаются. Например, Равинштейн Зольц в своей работе «Естественная науки Математика и религия» 1996 год. Касаясь математики, пишет. Поскольку в математике отсутствует время, вопрос о причине лишен в ней смысла. Вопрос о том, почему имеет место определенное явление или отношение, не есть поиск предшествующих событий, вызвавших рассматриваемое явление. Но вопрос о взаимоотношении и порядке элементов в синхронной структуре. Таким образом, по сути дела, категории причинности нет места в математике. Подобным образом в математике нет речи о будущем, о событиях ожидаемых или желаемых. Переходя далее к естественным наукам, Ровенштейнзер добавляет, что методология и аппарат общественных наук не в состоянии дать ответ на вопрос, что является прекрасным, равно как и на вопрос о том, Что является справедливым, подытоживает Один Штейнзольц следующим образом. До всех этих вопросов, эстетических, этических, философских, науки дела нет. Но именно эти вопросы могут быть коренным вопросом человеческого бытия. Тот факт, что проблемы цели по самой своей сути лежит вне рамок науки, Находясь в своей особой сфере, которая ничего не может дать науке, и которая наука не может ничего дать, не уменьшает важности проблемы. Цитата. Отношение к Галахии, Израилю, сионизму, еврейству в классическом и современном реформистском иудаизме во многом различны. Тем не менее, существует много общих идей. Все евреи-реформисты считают иудаизм постоянно меняющийся эволюционирующей, Прогрессирующие религии. Иудаизм – это религия для еврейского народа. Общественная справедливость, мораль, идеалы пророков являются центральными идеями иудаизма. Все евреи-реформисты считают также, что Тора – это более учение, нежели закон. Это автоматически означает, что Галаха и Митцвод не должны пониматься как законы Божьи, но являются творением умов человеческих, а значит человек – может их изменять. Евреи-реформисты не верят в чудеса, в мистицизм и сверхестественное понимание божественного. Они полагают, что миссия евреев заключается в распространении единобожия по всему свету. Этические идеалы еврейской религии можно разделить со всеми людьми. Что касается Торы, евреи-реформисты воспринимают ее совершенно по-другому, нежели ортодоксальные евреи. Ортодоксальные евреи, как мы уже говорили, Твердо верят, что Тора была дарована Всевышним, Израилю на горе Синай, что каждое слово Торы священно и неизменяемое, и что каждый ее закон важен. Евреи-реформисты же полагают, что только этические и моральные законы Торы имеют непереходящую ценность. Десять заповедей – это навечно. Возлюбить ближнего, как самого себя – это тоже навечно. Забыть это невозможно, отказываться от этого – греховно. Что же касается ритуальных правил, вроде кашрута, или субботних ограничений, то они придуманы людьми в конкретный исторический период, под конкретным историческим причинам, никакого отношения к жизни современного еврея не имеют. Консервативный иудаизм полагает, что традиция жива и жизненна, и не до, и должна быть сохранена. С другой стороны, иудаизм видит видится им не просто как галаха и религия культа, а более как религиозная цивилизация и культура, которая развивается и меняется с течением времени. Вот почему важно изучать историческое развитие еврейских законов, обычаев, идеи, религиозных институтов, чтобы иметь возможность правильно понять их значение. Консервативный еврей верит в эволюционный путь развития своей религии и отвергает революционные изменения. Традиции и перемены таким образом являются двумя главными лозунгами консервативного движения. Концепция Бога также глубоко интересует консервативных мыслителей, как и реформистских. Понимается, что Бог, Господь, это сверхъестественная личность, которая внимает нашим молитвам и знает все о наших поступках. Так Соломон Шехтер писал, что Бог – это не просто идея, но вездесущий. Дух, он есть всюду храме, синагоге и семье на ферме на базаре. Раввин Бенциот Боксов писал, что Господь – это не личность, а сверхличность, которая своим присутствием наполняет наш мир. Кто же может вносить изменения в законы? Сейчас это делает Комитет по законам Раввинистической Ассамблеи. Консервативные евреи уверены, что раньше изменения вводились пророками, псалмистами, мудрецами и советами видных раввинов. Законы менялись медленно, по мелочам накапливая исключения из правил и оговорки. Поэтому, учат консервативные евреи, следует изучать историческое развитие каждого закона. Еврейский закон никогда не был мертвым, не застывшим. Закон Рос развивался, следуя заменяющимися социальными и экономическими условиями. В любом случае, как писал палмудист профессор Луи гинзбург закон это религия, а религия это закон. И ежели все же закон изменять то делать это должны не просто людины а мудрецы. Развитие – это закон жизни, а закон – это жизнь иудаизма. Второе в Гинсбургу консервативный мыслитель Роберт Гордис. Правила, которые были даны до нашего времени, могут помочь нам создать правила для нашего времени. Гордис приводит четыре причины необходимости соблюдения Галахи. Первое. Она привязывает нас ко вселенной, в которой мы живем. Второе. Она учит нас эстетическим и социальным ценностям. Третье. Она добавляет в нашу жизнь красоты. Четвертое. Она объединяет отдельных евреев в единый еврейский народ. В одну общину. Таким образом, консервативному движению невероятным образом удалось примирить идею святости и незыблемости Галахии с идеей постоянного эволюционного обновления. Реконструктивные лидеры стараются несколько возможно не противопоставлять себя прочим иудейским течениям. Они признают, что каждое современное течение внесло свой вклад в сокровищницу еврейской религии. Похвально, что ортодоксальные евреи настаивают на необходимости еврейского образования для детей. Непохвально, что ортодоксальные евреи продолжают верить чудеса, Похвально, что реформистское движение создаёт необходимое острое перемен в еврейском обществе. Они похвально, что реформисты отрицают важность ритуалов в еврейской религиозной жизни. Похвально и умеренность консерватизма, но трудно согласиться с этим постоянным вглядыванием в прошлое. Да и как совместить незыблемость галахи с необходимостью её обновления? Консервативные евреи изменяют галахические законы чрезвычайно медленно и неоправданно болезненно. Сионизм, конечно, тоже очень мил со своей знойной любовью к жаркой Эрец Исраэль. Но ему совершенно нет дела до евреев, живущих в диаспоре и решивших остаться в диаспоре. Секулярных евреев тоже можно похвалить за их усилия по развитию еврейского искусства и культуры. Но как же можно быть настолько близорукими, что не видеть важности религиозной экспрессии? Но самая страшная перестроечная идея заключается в том, что сила Господа не безгранична. Ибо если Господь действительно всесилен, то как Он терпит зло и несправедливость в мире? Как Он терпит невинные страдания? Реконструктивисты верят, что сила Бога ограничена, а точнее, что есть в мире явления, недоступные этой силе. Какую-то часть мира Господь все еще не контролирует, потому что божественная святость еще не до конца наполнила этот мир. Зло – это именно та часть мира, которая все еще вне досягаемости Творца. И мы должны верить, что настанет день, когда Божья милость наконец заполнит весь мир. Тогда зло и страдания исчезнут, задача всех людей, а особенно евреев, стараться приблизить этот день и час. У каждого народа обычаи и традиции свои. Каждая цивилизация создавала своих героев, свои праздники, памятные даты и святыни. Все это есть у иудаизма. У евреев есть свои герои – Моисей, Раби Акива, Ак Раши, Маймонит. Есть свои жизненные вехи рождения – Бар и Батмитсва, Женитьба. Есть свои священные дни – Шаббат, Роша, Шанай, Умкипуры. Есть свои святыня – Тора. Евреи связывает воедино набор обычаев и традиций. Не надо соблюдать субботу, потому что Господь приказал это делать, или потому что это еврейский завод, закон. Субботу надо соблюдать, потому что она связывает евреев в единый народ и учит полезности отдыха. Еврейский народ, а Мисраэль, является центром реконструктивного учения и движения. Цивилизация должна сохранять еврейский народ. Тора существует для еврейского народа, как краеугольный камень еврейской цивилизации. Главная заповеди для еврея – это выжить, творить и процветать. Это особенно важно потому, что человек был создан по образу Господнем. Каплан, однако, не называл евреев избранным народом. Он полагал, что это слишком расистским подходом. Если мы какой-то народ называем избранным, значит, есть народы и отвергнуты. В демократические времена об избранности говорить как-то неудобно. Идея превосходства в чем бы то ни было в наше время крайне непопулярна. Поэтому все упоминания об избранности евреев были из реконструктивных молитвенников изъяты. Как будут развиваться в будущем все эти идеи, и какие идеи евреи изберут для себя как основные? Сейчас на наших глазах рождается новая парадигма общества, основанная на новых достижениях в науке, в организационных возможностях промышленной, научной, технологической цивилизации. Таков мир, в котором мы живем таковы практически духовные и моральные вызовы, с которым нам приходится иметь дело. Еврейский народ должен разработать культурную парадигму, которая конструктивно относится с этим миром специфическим для себя способом. Что евреи могут взять из культурных ресурсов еврейской традиции, что позволило бы им творчески противопостоять, стоять этой реальности и обеспечить эту добавленную ценность? К современному еврею в 21 веке. Ответ на этот вопрос это ключ к еврейскому образу жизни, жизни, исполненной смысла и процветания.